Введение. В каком мире мы живем? В две тысячи восьмом году знаменитый натуралист Дэвид Аттенборо выразил озабоченность тем, что современные школьники не способны определить самое обычное растение или насекомое, попавшее им на глаза, в то время как их ровесники из предыдущих поколений не испытывали при этом ровно никаких затруднений. Нынешние дети, судя по всему, совершенно оторваны от живой природы, а детские игры почти никак теперь с нею не связаны. Винить в этом можно множество факторов — засилие больших городов, скученность жизненного пространства, компьютеры, интернет — непосильные домашние задания. Но результат один — дети все реже оказываются один на один с природой, все реже имеют возможность приобрести бесценный опыт, который природа в состоянии им преподнести. По горькой иронии, происходит это в те времена, когда озабоченность состоянием окружающей среды на Западе велика как никогда, а предлагаемые природоохранные меры как никогда более решительны. Привить молодому поколению должное отношение к окружающей среде всегда было одной из основных целей «зеленого движения», но обернулась она в итоге не более чем броским лозунгом. Детей призывали защищать то, о чем они не имели ни малейшего представления. Нельзя не отметить, что такая доктрина оказала природоохранной области медвежью услугу, сведя все благие устремления на нет. Упадок, в который пришли американские национальные парки, первый тому пример. Политика США в области предотвращения лесных пожаров, пример номер два. Подобной политике никогда не было бы места, если бы люди действительно понимали среду, которую пытаются охранять. Проблема в том, что все это дело совершенно искренне. Многие убеждены, что следующее поколение школьников выйдет за порог школы еще более уверенным в себе и своих знаниях, по крайней мере, учителя, у которых на любой вопрос всегда есть четкий, однозначный ответ. И только в реальной жизни молодые люди откроют для себя факт, что ответы на многие вопросы весьма неопределенны, а на некоторые нет ответа вообще. Если вдруг на природе какой-то жук выпустит вас пахучую струю, или крылья бабочки оставят у вас на пальцах разноцветные пятна, или вы своими глазами увидите, как гусеница заворачивается в свой кокон, все это оставит вас с чувством неразгаданной тайны, которую хочется во что бы то ни стало разгадать, чем больше наблюдаешь за миром природы, тем более загадочным он представляется, и тем сильнее сознаешь, сколь ничтожны твои познания о нем. Осознаешь, что он не только красив, но еще и изобилен, необъятен, агрессивен, груб, жесток, полон паразитизма, а эти-то его качества не особо подробно описаны в учебниках. Наверное, самый важный урок, который можно извлечь из непосредственного общения с миром природы, это то, что он со всеми его стихиями и запутанными взаимосвязями, представляет собой чрезвычайно сложную систему, которую мы никогда не поймем и поведение которой никогда не сумеем предсказывать. Уверенность в обратном – это такой же бред, как вера в предсказания на фондовом рынке, еще одной сложной системе схожего порядка. Если кто-то уверяет, будто способен предсказать курс акций даже в самые ближайшие дни – то это либо жулик, либо шарлатан. Если же подобные заявления делает специалист по проблемам окружающей среды, даже по отношению к какой-то локальной экосистеме, ты не знаешь, за кого его держать: за лжепророка или просто за дурака. Со сложными системами люди взаимодействуют достаточно успешно. Нам постоянно приходится это делать, но мы пытаемся лишь как-то обуздать их, взять под контроль. Управляем ими, скорее, методом проб и ошибок, а не опираясь на какие-то незыблемые правила. Заверение в том, что мы якобы их полностью понимаем, это не более чем заверение. Как, скажем, управляют такой-то системой те же менеджеры? Они что-то предпринимают, ждут отклика, а потом делают еще то или иное в попытках добиться желаемого результата. Нельзя не признать, что при подобном регулярном взаимодействии которая может продолжаться до бесконечности, мы все равно никогда точно не знаем, как в том или ином случае поведет себя система. Каждый раз нужно выждать и посмотреть, к чему привели наши действия. Да, нередко у нас есть какие-то предчувствия насчет того, что может произойти. Да, иногда мы оказываемся правы, но мы никогда не уверены окончательно и бесповоротно. При взаимодействии с миром природы У нас никогда нет уверенности. Вот что главное. И так будет всегда. Как же тогда молодым людям обрести опыт общения с миром природы? В идеале стоит провести какое-то время в тропическом лесу, в этой необъятной, неуютной, тревожной и безумно красивой среде обитания, что очень быстро вынудит отбросить любые расхожие представления о ней. Майкл Крайтон, 28 августа. 2008 года. Не окончено. Семеро студентов выпускного курса. Рик Хаттер, этноботаник, специалист по средствам народной медицины. Карен Кинг, арахнолог, специалист по паукам, скорпионам и клещам, мастер боевых единоборств. Питер Дженсен, специалист по животным ядам и отравлениям ими. Эрика Молл энтомолог и колиоптеролог, эксперт по жукам. Амар Синг, ботаник, специализирующийся на гормонах растений. Дженни Лин биохимик, специализирующийся на феромонах, сигнальных запахах животных и растений. Денни Мино кандидат на степень по философии науки, диссертация на тему Научные лингвистические коды и трансформация парадигм